Глава 43 Элизабет в некотором смятении ожидала, когда впереди появится Пемберлийский парк, и когда они свернули в ворота, ее охватил трепет. Парк был весьма обширен и очаровывал разнообразием пейзажей. Они въехали в него из низины, и некоторое время дорога вела через чудесный лес. Элизабет была слишком взволнована, чтобы поддерживать разговор, но она с восхищением замечала каждый прекрасный вид или красивую перспективу. Мало-помалу они проехали вверх по склону около полумили и оказались на вершине довольно высокого холма, где лес кончился, и взгляд сразу остановился на Пемберли-хаусе по ту сторону долины, куда дорога спускалась довольно круто. Величественное каменное здание стояло на возвышенности, позади него тянулась гряда высоких лесистых холмов, а со стороны фасада струила воды речка, разливаясь все шире, без каких-либо искусственных ухищрений. Ее берега не были ни спрямлены, ни приукрашены. Элизабет пришла в восторг. Ей еще не приходилось видеть место, которое природа наделила бы такой первозданной красотой. Причем красоту эту нигде не испортил дурной вкус. Они все трое не скупились на искренней похвалы, и в эту минуту она почувствовала, что значило бы стать хозяйкой Пемберли. Экипаж спустился с холма, проехал по мосту и подкатил к подъезду. Увидев дом вблизи, Элизабет вновь испугалась мысли о встрече с его владельцем. «Что, если горничная в гостинице ошиблась?» Когда они сказали, что хотели бы осмотреть парадные апартаменты, их пригласили в переднюю, и Элизабет, пока они ждали экономку, имела время подивиться тому, что оказалось там. Появилась экономка, почтенного вида пожилая женщина, гораздо менее чванная и гораздо более обходительная, чем ожидала Элизабет. Они последовали за ней в столовую, обширную комнату гармоничных пропорций и великолепно обставленную. Элизабет, окинув ее взглядом, отошла к окну, чтобы полюбоваться видом из него. Холм, с которого они недавно спустились, выглядел в отдалении еще более крутым и замечательно красивым. Но все вокруг тоже ласкало взгляд, и она с восхищением смотрела на речку, на купы деревьев по берегам и на теряющиеся вдали изгибы долины. Их вели из комнаты в комнату, и из каждой эти красоты выглядели по-иному, и открывались все новые. Комнаты были прекрасными, с высокими потолками и с мебелью, соответствовавшей богатству владельца. Однако Элизабет заметила отсутствие пышности, бесполезной роскоши и отдала должное его вкусу. Тут было меньше великолепия, чем в Розингсе, зато больше истинного изящества. «И я могла бы стать хозяйкой всего этого», — думала она. «Все эти комнаты могли стать мне привычно знакомыми. И вместо того, чтобы осматривать их как посторонние, я могла бы радоваться им как моим собственным и принимать в них дядю и тетушку как дорогих гостей. Но нет», — спохватилась она, — «этого никогда не случилось бы. Дядю и тетушку я никогда бы здесь не увидела». Мне было бы запрещено приглашать их». Это была счастливая мысль. Она избавила ее от чувства, похожего на сожаление. Элизабет очень хотелось узнать у экономки, правда ли, что ее хозяин в отъезде. Но у нее не хватило смелости. Наконец, об этом осведомился ее дядя, и она испуганно отвернулась. Миссис Рейнольдс ответила, что да, но добавила, «Однако мы ожидаем его завтра с большим числом гостей». И Элизабет возрадовалась, что они не задержались в пути на лишний день. Тут тетушка подозвала ее взглянуть на картину. Она подошла и увидела на каминной полке среди других миниатюр портрет мистера Уикхэма. Тетушка с улыбкой спросила, как ей нравится эта миниатюра. Экономка подошла к ним и объяснила, что это портрет молодого джентльмена, сына управляющего ее покойного хозяина, который дал ему образование, оплачивая все расходы из своего кармана. «Теперь он стал военным», — сказала она, — «но, боюсь, из него не вышло ничего путного». Миссис Гардинер посмотрела на племянницу с улыбкой, но Элизабет не сумела улыбнуться ей в ответ. «А это...» — сказала миссис Рейнольдс, указывая на другую миниатюру. — Мой хозяин, и он очень похож. Рисовано тогда же, когда и та, лет восемь назад. — Я много наслышана о благородной внешности вашего хозяина, — заметила миссис Гардинер, глядя на портрет. — И такое красивое лицо. А вот великоле сходство нам, Лиззи, можешь сказать ты. При этом намеке на знакомство Элизабет с хозяином Пемберли, миссис Рейнольдс взглянула на нее с заметным уважением. «Барышня знает мистера Дарси?» Элизабет прозовела и сказала. «Немного». «И вы согласны, что он очень красивый джентльмен, мисс?» «Да, очень». «Я думаю, красивее его не найти». «Ну, в галерее наверху вы увидите его большой портрет получше». Мой покойный хозяин особенно отличал эту комнату, и все тут осталось как при нем. Он очень любил эти миниатюры. Теперь Элизабет поняла, почему среди них остался портрет мистера Уикхема. Затем миссис Рейнлдс обратила их внимание на миниатюру мисс Дарси, нарисованную, когда ей было восемь лет. — А мисс Дарси так же красива, как ее брат? — спросил мистер Гардинер. «О да, красивей барышней не сыскать, и так хорошо образовано, играет на фортепиано и поет весь день. В соседней комнате стоит новый инструмент, подарок ей от моего хозяина. Она приедет с ним завтра». Мистер Гардинер, чьи манеры были мягкими и приятными, поддерживал ее разговорчивость местными вопросами и замечаниями миссис Рейнельдс, то ли из гордости, то ли из преданности, видимо, получала большое удовольствие, рассказывая о своем хозяине и его сестре. «А «Ваш хозяин подолгу живет в Пемброле в течение года?» «Не так подолгу, как мне хотелось бы, сэр, но, пожалуй, проводит тот полгода, а мисс Дарси всегда приезжает на лето». «Если только, — подумала Элизабет, — не отправляется в Рамсгетт, «Когда ваш хозяин женится, вы станете видеть его чаще». «Да, сэр, да только не знаю, когда это случится. Представить себе не могу, какая невеста будет ему парой». Мистер и миссис Гардинер улыбнулись, а Элизабет не удержалась и заметила. «Право, если вы так думаете, это большая ему похвала». «Я говорю чистую правду, и так скажут все, кто его знает» ответила экономка. Элизабет подумала, что это уж чересчур, и еще больше изумилась, когда миссис Рейнольдс добавила, «Я за всю мою жизнь ни разу от него сердитого слова не слышала, а знаю его с той поры, как ему было четыре годика». Такая хвала превзошла все остальные и совсем уж не соответствовала ее представлению о мистере Дарси. Ей всегда казалось, что его характер никто бы не назвал добрым. Она была вся внимания, жаждала услышать больше и была очень благодарна дяде, когда он сказал, «Немного найдется людей, про кого можно сказать столько хорошего. Вам выпала большая удача, раз у вас такой хозяин. Мне ли не знать, сэр? Да обойди я весь мир, лучшего не нашла бы» так я всегда замечала, что те, кто в детстве добры, и вырастают добрыми. А он всегда был самым ласковым, самым добросердечным мальчиком на свете». Элизабет была поражена. «Неужели речь идет о мистере Дарси?» — подумала она. «Его отец был превосходным человеком», — сказала миссис Гардинер. «Да, сударыня, что так, то так» и сын будет таким же, таким же щедрым с неимущими. Элизабет слушала, дивилась, сомневалась и с нетерпением ждала услышать больше. Ничто другое в словах миссис Рейнольдс ее не занимало. Тщетно экономка объясняла сюжеты картин, называла размеры комнат, цену мебели — Мистера Гардинера очень забавляла преданность господам, которые он объяснял такие восхваления мистера Дарси, поэтому вскоре он вернулся к той же теме, и пока они поднимались по парадной лестнице, экономка жаром описывала всяческие его добродетели. А уж как он заботится о поместье и о тех, кто ему служит, не то что нынешние молодые господа, которые ни о ком кроме себя не пекутся. «Да любой арендатор, любой слуга здесь тоже скажет. Вот про него говорят, будто он гордец, а я ничего такого не замечала. По-моему, дело тут в том, что он не болтун ни, в пример, другим молодым господам». «В каком прекрасном свете она его представляет?» — думала Элизабет. «Такие похвалы ему», — шепнула ей тетушка, — «не совсем согласуется с тем, как он обошелся с нашим бедным другом». Может быть, мы обманывались? Не очень вероятно, ведь источник наших сведений такой надежный. Когда они поднялись на широкую верхнюю площадку, их проводили в прелестную гостиную, совсем недавно обставленную в самых светлых тонах, с еще большим изяществом, чем комнаты внизу. И миссис Рейнольдс объяснила, что она предназначена для мисс Дарси. Когда она последний раз была в Пемберли, эта комната ей особенно понравилась. «Он бесспорно прекрасный брат», — заметила Элизабет, подходя к окну. Миссис Рейнольдс предвкушала радость мисс Дарси, когда то войдет в свою новую гостиную. «И он всегда так», — продолжала она. «Если что-нибудь может доставить удовольствие его сестрице, он сразу же все сделает. Ну, просто все, что ей угодно». Им оставалось осмотреть картинную галерею и две-три парадные спальни. Галерея украшало много прекрасных картин, но Элизабет ничего не понимала в живописи. И еще внизу с большим удовольствием рассматривала рисунки мисс Дарси пастелью, по большей части изображавшие что-то более ей интересное, да и более понятное. Висело в галерее большое число портретов, однако в них не было ничего, что могло бы привлечь внимание посторонних. Элизабет прошла вперед в поисках единственного знакомого ей лица. Наконец она остановилась перед ним, удивительно похожим портретом мистера Дарси, на чьих губах играла улыбка, которую, вспомнилась ей, она иногда замечала у него, когда он смотрел на нее. Она несколько минут простояла перед портретом в серьезном созерцании и вернулась к нему еще раз перед тем, как они покинули галерею. Миссис Рейнольдс сообщила им, что портрет был написан еще при жизни отца мистера Дарси. Несомненно, в эту минуту Элизабет испытывала к оригиналу куда лучшие чувства, чем когда-либо прежде за все время их знакомства. Похвалы, которыми его осыпала миссис Рейнольдс, значили очень много. Какая похвала имеет больший вес, нежели отзыв наблюдательной прислуги? Брат, владелец поместья, хозяин дома, благополучие и счастье — скольких людей от него зависят. В его власти доставить им столько радости или же столько горя. Сколько добра он может сделать, сколько зла причинить — вот о чем думала Элизабет. Каждая мысль, подсказанная словами экономки, говорила в его пользу. И стоя перед портретом, на котором он был изображен так, что его глаза были устремлены на нее, она подумала о его чувстве к ней с куда большей благодарностью, чем когда-либо прежде. Она вспомнила пылкость этого чувства и почти извинила неуместную форму его выражения. Когда осмотр комнат, открытых для публики, был завершен, они спустились вниз и попрощались с экономкой, которая поручила их садовнику, поджидавшему у входной двери. Они направились через лужайку к речке, но остановились, чтобы оглянуться на дом. И пока мистер Гардинер старался определить век, когда он был построен, из-за угла по дорожке, которая вела от конюшин, вдруг вышел его владелец. От Элизабет его отделяло лишь шагов двадцать, и он появился перед ней столь внезапно, что было невозможно сделать вид, будто она его не заметила. Их глаза тут же встретились, и по лицам обоих разлилась жаркая краска. Он был поражен и на мгновение словно окаменел от изумления. Но тотчас взял себя в руки, подошел к ним и заговорил с Элизабет, если и не твердым голосом, то во всяком случае с безупречной учтивостью. Она было невольно отвернулась, но остановилась, когда он направился к ней и слушала его приветствие со смущением, преодолеть которое была не в силах. Даже если бы манера его появления и сходство с портретом, который они только что видели, не сказали бы ее дяде и тетушке, кто он такой, выражение удивления на лице садовника, когда он внезапно увидел своего хозяина, объяснило бы им все. Они оставались немного в стороне, пока он разговаривал с их племянницей, которая от изумления и смущения едва осмеливалась поднять на него глаза и не понимала, что отвечает на его вежливые вопросы о здоровье ее близких. Пораженная переменой в его манерах после их последней встречи, теряясь все больше после каждой произнесенной им фразы, изнемогая от неловкости, что он застал ее здесь, Элизабет чувствовала, что недолгие минуты их разговора были, пожалуй, самыми тягостными в ее жизни. Да и он, казалось, испытывал не меньшую неловкость. В его голосе не было обычной невозмутимости, и он с такой поспешностью несколько раз осведомился, давно ли она покинула Лонгборн и долго ли пробудет в Дербишере, что нельзя было не догадаться о смятении, царившем в его мыслях. Наконец он словно бы утратил дар слова и несколько секунд молчал, но затем спохватился и с поклоном ушел. Тут к ней подошли дядя с тетушкой и заговорили о том, какое прекрасное впечатление производит его наружность, но Элизабет не слышала ни единого слова, и всецело поглощенная своими мыслями следовала за ними в полном молчании. Ее снедали дали стыд и досада. Что могло быть злополучнее и безрассуднее ее согласия поехать в Пемберли? Каким странным должен был найти это он? В каком неподобающем свете способен истолковать ее поступок столь тщеславный человек? Он может подумать, будто она намеренно подстроила встречу с ним. Ах, зачем, зачем она приехала сюда? И зачем он приехал на день раньше, чем намеревался? Выйдя они из дома на какие-то десять минут раньше, то уже успели бы скрыться из виду. Ведь он, несомненно, только что приехал, только что спрыгнул с лошади или подножки экипажа. Она вновь и вновь краснела из-за неуместности их встречи. А его поведение, столь разительно изменившееся, что оно может означать? Даже то, что он заговорил с ней, уже было поразительным но притом столь учтиво, справляясь о здоровье ее родителей и сестер. Никогда еще он не держался так просто, не говорил с такой мягкостью, как во время этой нежданной встречи. Какая противоположность его поведению с ней, когда они виделись в последний раз у ограды Розенгского парка, и он вложил ей в руку свое письмо. Она не знала, что и думать, какое найти объяснение. Теперь они свернули на красивую аллею, тянувшуюся по берегу речки. И каждый шаг открывал то новый красивый склон, то прекрасную рощу впереди. Но Элизабет еще долго ничего вокруг не замечала. И хотя машинально отзывалась на постоянные приглашения дяди и тетушки взглянуть на то или на это, и словно бы смотрела в указанную сторону, смотрела она, не видя. Ее мысли уносились к той комнате в доме, в которой мог сейчас находиться мистер Дарси. Она томилась желанием узнать, какие мысли в эти мгновения мелькают у него в голове, как и что он думает о ней, и не может ли быть, что противу всякой вероятности она все еще дорога ему. Быть может, он был учтив лишь потому, что остался равнодушен к их встрече. Однако что-то в его голосе не свидетельствовало о спокойном равнодушии. Почувствовал ли он больше боли или радости, увидев ее, она не знала. Но бесспорно, невозмутимости в его взгляде не было. Наконец, замечания ее спутников о том, как она рассеяна, заставили ее опомниться, и она почувствовала, что ей следует постараться вести себя, как обычно. Они вошли в рощу, И на время, попрощавшись с речкой, поднялись на холм, где просветы между деревьями позволяли любоваться красотой долины, холмов напротив в большинстве своем лесистых, а кое-где взгляду открывались и извивы речки. Мистер Гардинер изъявил желание обойти весь парк, но высказал предположение, что для этого одной прогулки мало. Садовник с торжествующей улыбкой ответил, что окружность парка равна десяти милям. Это решило вопрос и они продолжали следовать обычному пути посторонних посетителей, который через некоторое время привел их к склону, и под густыми ветвями деревьев они спустились к речке там, где она сужалась, и перешли ее по самому простому мосту, гармонировавшему с почти нетронутой природой вокруг. Долина тут превратилась почти во враг, где места хватало лишь для потока и для трубки среди нависавших над водой деревьев. Эта вьющаяся тропка манила Элизабет. Но когда они перешли мост и увидели, как далеко они от дома, миссис Гардинер, небольшая любительница длинных пеших прогулок, отказалась идти дальше и хотела только поскорее добраться до их экипажа. Племяннице поэтому пришлось покориться, и они направились к дому по другому берегу, самым кратчайшим путем. Однако шли они медленно, Так как мистер Гардинер, большой любитель рыбной ловли, хотя у него было мало досуга для этого развлечения, с таким вниманием вглядывался в воду, не мелькнет ли в ней форель, и с таким удовольствием беседовал о своем пристрастии с садовником, что они чаще останавливались, чем шли. И тут они были вновь удивлены, а Элизабет изумилась не менее, чем в первый раз, увидев, что к ним приближается мистер Дарси. Дорожка тут была менее укрыта деревьями, чем на другом берегу, и они заметили его прежде, чем он подошел совсем близко. Элизабет, несмотря на свое изумление, все же теперь растерялась меньше и решила держаться и говорить спокойно, если он нарочно вышел к ним навстречу. Несколько мгновений она даже полагала, что он свернет на другую дорожку. Сомнения ее продолжались, пока на повороте его заслоняли деревья но затем он вышел из-за них и оказался прямо перед ней. Один взгляд убедил ее, что он сохранил всю свою новую учтивость, и, подражая ему в любезности, она начала восторгаться красотой парка, но не успела произнести восхитительной и чудесной, как опасное воспоминание внушило ей мысль, что ее похвалы Пемберли могут быть истолкованы очень и очень превратно. Она переменилась в лице и умолкла. Миссис Гардинер стояла чуть позади нее, и когда Элизабет замолчала, мистер Дарси осведомился, не представит ли она его своим друзьям. К такому доказательству вежливости она была совершенно не готова и с трудом удержалась от улыбки при мысли, что он ищет знакомства с одними из тех, мысль о ком столь возмущала его гордыню, когда он делал ей предложение. «Каково же будет его удивление?» — подумала она. Когда он услышит, кто они такие, он ведь, кажется, полагает, что они принадлежат к высшему обществу. Тем не менее, она незамедлительно познакомила его с ними, а, объясняя, кем они ей приходятся, из-под тяжка посмотрела, как он это перенесет, и почти не сомневалась, что он тут же поспешит удалиться. Что их родство его удивило, сомнений не вызывало. Однако он перенес это открытие стойко и не только не поспешил прочь, но повернулся и пошел назад вместе с ними, вступив в беседу с мистером Гардинером. Элизабет не могла не обрадоваться, не могла удержаться от торжества. Теперь он узнает, что у нее есть родственники, за которых можно не краснеть, и это было очень утешительно. Она внимательно прислушивалась к их разговору и ликовала при каждом замечании, каждой фразе ее дяди, которые свидетельствовали о его уме, его вкусе или безупречности манер. А они вскоре заговорили о рыбной ловле. И она услышала, как мистер Дарси с величайшей учтивостью пригласил его удить здесь в речке, когда бы он не захотел, пока будет оставаться по соседству, и даже снабдить его рыболовными принадлежностями а по дороге указывал заводи, где рыба клюет особенно хорошо. Миссис Гардинер, которая шла под руку с Элизабет, бросала на нее удивленные взгляды. Элизабет помалкивала, но ей чрезвычайно льстила подобная обходительность мистера Дарси, ведь она, несомненно, предназначалась для нее. Однако и ее удивление было огромным. То и дело она повторяла про себя. Почему он настолько изменился? Чем это вызвано? Не может быть, чтобы его манеры стали настолько мягче из-за меня, ради меня. Мои упреки в Хансфорде не могли вызвать подобные перемены. Невозможно, чтобы он продолжал меня любить. Некоторое время они шли таким порядком. Элизабет с тетушкой впереди, два джентльмена позади. Но когда они спустились к воде посмотреть редкостное водяное растение, произошла небольшая перемена. Причиной явилась усталость миссис Гардинер, которая предпочла теперь опираться не на руку Элизабет, но на более сильную руку своего супруга. Место рядом с ее племянницей занял мистер Дарси, и так они пошли дальше. Недолгое молчание первой нарушила Элизабет. Она хотела дать ему понять, что приехала в Пемберли только когда ее заверили, что его там не будет, и поэтому сказала, что его, видимо, в этот день не ждали. «Ваша экономка», — добавила она, — упомянула, что вы будете здесь никак не раньше завтрашнего утра, да и прежде чем покинуть Бейгвелл, мы удостоверились, что вас пока в Пемберли не ожидают. Он объяснил, что его намерения действительно были такими, но неотложное дело к управляющему поместьям заставило его на несколько часов опередить своих друзей, с которыми он выехал из Лондона. «Они прибудут завтра утром», — продолжал он и среди них есть и ваши знакомые. Мистер Бингли с сестрами. Элизабет ответила лишь легким наклоном головы. Ее мысли мгновенно воскресили минуту, когда имя мистера Бингли было в последний раз упомянуто между ними. И если судить по цвету его лица, ему вспомнилась та же минута. — С ними есть еще одна молодая особа, — продолжал он после паузы которая очень хотела бы иметь удовольствие познакомиться с вами. Вы дозволите мне, или я прошу слишком о многом, представить вам мою сестру, пока вы будете гостить в Лэмптоне?» Такая просьба ее совершенно ошеломила, и она так растерялась, что не знала, как ответить. Ей тут же стало ясно, что желание познакомиться с ней мог внушить мисс Дарси только ее брат, и, если не думать о дальнейшем, оставалось лишь радоваться. Было очень приятно убедиться, что, несмотря на свою обиду, он не стал думать о ней дурно. Теперь они шли молча, погруженные в свои мысли. Элизабет чувствовала себя неловко. Нет, это невозможно. И все-таки она была польщена и обрадована. В его желании познакомить ее со своей сестрой она видела лучшие из комплиментов. Они уже далеко опередили остальных, и когда дошли до экипажа, Мистер и миссис Гардинеры отстали от них на четверть мили. Он пригласил ее войти в дом, но она сказала, что не устала, и они остались стоять на лужайке. в Такие минуты, можно сказать, многое, и молчание становилось все более неловким. Ей хотелось заговорить, но на каждую тему, казалось, был наложен запрет. Наконец она вспомнила про свое путешествие, и они побеседовали о Матлаке и о Довдейле с большим упорством. Однако время и ее тетушка двигались очень медленно, и даже эта тема почти истощилась, когда их тет тет был наконец прерван. Когда мистер и миссис Гардинеры подошли к ним, последовали настойчивые приглашения войти в дом и перекусить перед дорогой, но они отказались и простились с величайшей учтивостью с обеих сторон. Мистер Дарси подсадил дам в экипаж, лошади тронулись, и Элизабет увидела, как он медленно направился к дому. Ее дядя и тетушка тотчас принялись обсуждать его и дружно признали, что он оказался несравненно лучше, чем они ожидали. «Он держался так безупречно, учтиво и без малейшей спесивости», — объявил ее дядя. «Нет, в нем есть какая-то важность», — возразила его супруга. «Но лишь в наружности, и она идет ему. Я могу только повторить за его экономкой, хотя некоторые люди и называют его гордецом, я в нем ничего подобного не заметила». «Его поведение с нами чрезвычайно меня удивило» не просто учтивая, но истинно обходительная. А причин для подобной обходительности нет, ведь с Элизабет он едва знаком. «Разумеется, Лизи, сказала ее тетушка, — он не такой красавец, как Уикхэм, или, вернее, в нем нет очарования Уикхема, но черты его лица очень благородны. Почему ты говорила нам, что у него невыносимые манеры?» Элизабет как могла попыталась оправдать себя, Сказала, что он ей, когда они встретились в Кенте, понравился больше, чем прежде, и что таким обходителем, как в этот день, она еще никогда его не видела. «Впрочем, возможно, любезен он только на словах, как в обычае сильных мира сего», заметил ее дядя, «поэтому я не приму приглашение половить рыбу в его речке. Что, если он передумает и попросит меня удалиться из его парка?» Элизабет чувствовала, что они совершенно не поняли его характера, но промолчала. Теперь, когда мы его видели, продолжала миссис Гардинер, я, право, не в силах понять, как он мог поступить с кем-то так жестоко, как поступил с бедным Уикхемом. По его лицу никак не скажешь, что у него дурная натура. Напротив, когда он разговаривает, в выражении его губ есть что-то очень приятное и достоинство в осанке, которое мешает думать, что сердце у него злое. Ну, а добрая старушка, водившая нас по дому, оттестовала его наипревосходнейшим образом. Иногда я еле удерживалась, чтобы не рассмеяться. Однако, полагаю, он щедрый хозяин, а это в глазах прислуги делает его воплощением всех добродетелей. Элизабет почувствовала, что должна сказать что-то в оправдании его поступков с Уикхемом и осторожно дала им понять, что, судя по словам его родственников в Кенте, его действия поддаются совсем другому истолкованию, и что его характер отнюдь не так плох, а характер Уикхема отнюдь не так хорош, как считают в Хартфордшире. В подтверждении этого она рассказала про денежные расчеты между ними, не открыв, от кого это узнала но добавила, что сведения эти вполне надежны. Миссис Гардинер удивилась и расстроилась, но они уже подъезжали к местам, где она провела такие чудесные годы, и радость воспоминания вытеснила все прочее. Она то и дело указывала мужу на достопримечательности в окрестностях городка и больше ни о чем думать не могла. Как не утомила ее утренняя прогулка, Едва они пообедали в гостинице, как она поспешила нанести визиты своим старым знакомым, и вечер прошел очень приятно восстановление былых дружеских отношений после многолетней разлуки. Однако события утра так поглощали мысли Элизабет, что новые знакомства нисколько ее не занимали. Она могла лишь думать, думать и изумляться у мистера Дарси, а главное — его желанию познакомить ее со своей сестрой.